Глава 19. Смерти вопреки. Не без труда мне удалось извлечь тушку аза из-под куста. Сначала я вытащила из него веилы и отбросила подальше. Затем вытянула самого кота разцарапов при этом руки. Но порезов и боли от них я не замечала, зато трясло от переживаний. Ас пострадала за меня. Это я выгнала его из безопасного дома. Пусть асп был предателем и доносчиком, но убийство животных я не одобряю в любом случае, даже черных котов. Вытащив бездыханное тельце, я положила его себе на колени. На глаза навернулись слезы, и я смахнула их рукой. Сигизмунд присел неподалеку, грустно свесив голову. В хомяке-зомбии то было больше человечности, чем в жителях Нижнего Риамбурга. «Что мне делать?» — всхлипнула я. «Похоронить его в саду?» Сигги встрепенулся, показалось, он против такого варианта. «Предлагаешь оживить его», — осторожно уточнила я. Хомяк радостно подпрыгнул. «Так вот, чего он хочет от меня, чтобы я сотворила ему компанию. Мало мне хомяка-зомби, так пусть будет еще и кот-зомби, хотя себя-то я оживила до конца». «А вдруг опять получится у мертвия?» — засомневалась я. «Тогда горожане меня точно сожгут вместе с домом у Иллисов». Носи сиди смотрел на меня широко распахнутыми глазами, в которых читалось восхищение. Он явно верил в мой успех. Я даже не знаю толком, как это делается, простонал я. На самом деле знала, прочитала в книге о некромантах. Но это лишь теория, практики у меня ноль без палочки. Хомяка такой ответ не устроил. Он подошёл ближе, и ткнулся носом в мою руку. Он словно подталкивал её к азо, чтобы я опустила на него ладонь. Нет, с этим надо что-то решать. Уже даже хомяки говорят мне, что делать. Ладно, ладно. Я послушно выполнила указания. Похоже, Сигизмунду пора переименовать в Нерона, или кто там самый известный тиран в истории. В итоге я прижала его беладони казу и сосредоточилась на том, чтобы передать ему часть своей жизненной силы. Опыта в воскрешении у меня нет. До этого всё происходило само собой. Вся надежда была на умную книгу старьевщика и на то, что человек, ее написавший, знал свое дело. Через пару минут мои ладони засветились, совсем как тогда Сиги. Вот только Ас не торопился приходить в себя. Оно и понятно, он крупнее хомяка, на его воскрешение нужно больше времени. Минута-другая я все вливала жизненные силы в тело кота. И вот, наконец, его задняя лапа дернулась в конвульсии. «Хороший знак, я на верном пути». Получив отклик, я удвоила силы. Примерно через полчаса, обессилев, я рухнула на землю. Воскрешать покойников не так-то просто. Зато кот наоборот поднялся на четыре лапы, встряхнулся, осмотрелся и деловито поинтересовался: "Что случилось? Почему мы в саду?" "Потому что тебя кто-то проткнул вилами", пробормотала я, чувствуя слабость. "И мне пришлось тебя оживлять". "Ты сделала из меня у мертвее?" Ужаснулся Аз. Неуверенно он принялся изучать себя, крутясь на месте, но мне уже было ясно, что у Аз получилось лучше Сиги. Его глаза не горели красным, как у хомяка, шерсть не топорщилась сальными клоками, и даже дыры от вил затянулись. Как по мне, кот был живым, хотя, конечно, стоит ещё раз присмотреться на свету. Глядя на Аза, я испытывала прилив гордости. Впервые у меня получилось не у мертве, а вполне себе живой кот. Моё мастерство некроманта растёт, это радует. Ас тоже достался доволен осмотром. Закончив с ним, он поднял на меня блестящие золотые глаза и тихо спросил: Ты воскресил меня после всего, что я тебе сделал? Да что ты там сделал? махнула я рукой. Подумаешь, помешал досмотреть видео. Но я всё равно своего добилась. Посредственный из тебя пакостник. Ас задумался. Похоже, тот факт, что о нём кто-то позаботился, Глубоко шокировал кота. Я кряхтя поднялась на ноги. Всё, на сегодня хватит новых приключений. Хочу в тёплую кроватку. Втроём мы пошли обратно в дом. Прогоняться за не было никаких сил. Да и опасно ему на улице, как выяснилось. Кто хоть тебя проткнул вилами, ты помнишь? поинтересовалась я на ходу. Какой-то местный сумасшедший, вздохнул кот. Когда-то меня прогнала и отправился в город на поиски Сясного но на меня устроили облаву, назвав котом умертвее. Я кивнула все, как я думала. Не смогли достать меня, так хоть на коте отыгрались, изверги. Но не обошлось и без червячка сомнение. А что, если все это игра черного? Надавив на мою жалость, он снова приставил ко мне аза. Или это слишком сложный ход? Я ведь могла и не воскресить кота. Однозначного ответа у меня не было. Мы уже были на подходе к дому, когда опять услышали жуткий вой. "Да я же так снова поседею. Я чуть не умер во второй раз", прижала лапу к груди Ас. "Да и я тоже согласилась с ним". Сигги промолчал, он опять валялся мёртвым. Вой доносился из угла. Никакого желания проверять, что там происходит, у нас не было, и мы торопливо шмыгнули в дом. Там быстро добрались до чердака и заперлись изнутри, все вместе. Страх, как выяснилось, сближает. В третий раз вой прозвучал, когда мы уже были в комнате. Я уловила, что он идёт из-под моего окна, и на этот раз чётко расслышала своё имя, а ещё на вой поступил ответ. В ночной тишине раздался голос кресавы крикнувшего из окна своей спальни. "Гэдгар, заткнись, ночь на дворе, не умолкнешь, я спущусь и сам тебя заткну". Так это и Эдгар. «Кто это воет на болотах? А, это твой муж, Элла. Чего же он хочет? Так выполнить супружеский долг». По крайней мере, ясно, что собственное имя мне не померещилось. Эдгар в самом деле звал меня. Открыв круглое чердачное окно, я выглянула на улицу. Так и есть, Эдгар стоял внизу, запрокинув голову, он смотрел вверх и периодически звал меня, долго протяжно повторяя мое имя. «Хеллария!» — обрадовался Эдгар, увидев меня. «Ты чего орешь?» — возмутилась я. «Опять пьяный!» «Тресв, как стекло!» — заверил Эдгар. Я пригляделась, но с такого расстояния разве определишь? Вроде не шатается, а там кто его знает. «Чего тебе надо?» — спросила я громким шепотом. «Я хотел спеть тебе сиренаду», — признался он. «Только понял, что не умею, но все равно могу, хочешь?» Я вздрогнула. Гэтгер звал меня так, что руки до сих пор трясутся от страха. Если он запаёт, точно придётся ещё раз воскрешать кота и хомяка. Да и я сама под вопросом. Боже упаси, открестилась я. Я просто хотел, чтобы ты знала, я ценю, что ты доверилась мне. Я хочу помочь с восстановлением сил, безвозмездно. Так и быть, взвалю на себя эту ношу. Я готов на всё ради жены. Ах, теперь он готов, когда я стала красивой. Только посмотрите, сколько самоотдачи, какая жертва. Иди спать, Эдгар, вздохнула я. Всё, что мне сейчас нужно для восстановления сил это сон. Но ты ведь подумаешь над моим предложением. Обязательно, заверила я и закрыла окно. Эдгар все сутки бегает за мной, а меня уже порядком утомили его ухаживания. Заманчивые предложения, серенады уже были. Что дальше, страшно представить махнув на всё рукой, я завалилась спать. Воскрешение кота забрало у меня кучу сил, но спала я всё равно недолго. Когда проснулась, солнце только-только встало. Сиги сбежал через очередной лаз в полу. У него их не счесть по всему дому. А вот Ас никуда не делся. Сидел возле двери, словно сторожевой пёс. Я пригляделась к коту. Отлично выглядит, совсем как новенький. Вот оно, мое первое полноценное оживление. Возможно, с хомяком было бы так же, будь у меня тогда больше сил. Вот я, увы, сдала. Осмотр в зеркале показал. В рыжих волосах появилась седая прядь. Я снова увидала. До полного возвращения в состояние умертвия было недалеко. Но сам факт, что мои силы таяли, огорчал. Я то думала, что раз она всегда восстановила тело, но нет, похоже, придется регулярно подпитываться». Может, зря я отказалась от предложения Эдгара. Я передернула плечами. Нет уж, пока все не так критично, к Эдгару я не пойду. Пряча седую прядь в прическу, чтобы ее никто не увидел, я тяжело вздохнула. А с мигом отреагировал. «Тебе нужно пополнить жизненные силы», — заметил он. «Позже, пока в этом нет острой необходимости», — ответила и, не удержавшись, снова вздохнула. «Неужели теперь так будет всегда?» «Нет, конечно», — ответил Ас. «Ты что, забыла последнюю ставку? Познав истину и любовь, пешка раз и навсегда вернет жизненные силы. И больше не будет нуждаться в подпитке», — процитировал он. Я удивленно приоткрыла рот. «Во-первых, и правда забыла, дуреха. Самое важное чуть не упустила из виду. А во-вторых, почудилась, и Ляс только что мне помог. Ты ничего не перепутал?» Я повернулась к коту. «Вроде твоя задача всячески мне мешать, а не подсказывать верное решение». «Это было моей задачей», — согласился Ас. «Но теперь все изменилось». «С какой стати?» «Ты меня оживила. Отныне я только твой и предан исключительно тебе». Я пораженно захлопала ресницами. А ведь точно, именно это и случилось с Сигизмундом. Раньше у хомяка хозяином был Стефан. После того, как я вернула его к жизни, пусть даже не очень удачно, Хомяк слушается только меня. И всё же насчёт таза терзали смутные сомнения. Этот кот уже не раз меня обводил вокруг пальца. Докажи, потребовал я. Не готов, а как? Скажи, кто я? Ты Элла Соколова поталуганатов, некромант и жительница чужого мира, выпалил он без запинки. Вот хитрец, вроде правильно ответил, но совсем не то, что я спрашивала. «Но я тоже умею быть упрямой». «Да нет же, кто я в этом теле?» — настаивала я. «Кому оно принадлежит или принадлежало? В общем, ты понял». Я умолкла и с усмешкой уставилась на Аза. «Сейчас посмотрим, какой он преданный». «Октавия Монтгомери! Единственная дочь Джозефа Монтгомери!» «Высшего аристократа Верхнего Риамбурга!» — гордо отрапортовал Аз. Мне осталось только подобрать с пола упавшую туда от удивления нижнюю челюсть и пробормотать. Спасибо. Вот и узнала, кому принадлежало мое тело раньше. Октавия, значит, высшая аристократия. Очень интересно.